глава двадцать один здесь царил мягкий золотистый полумрак в воздухе висел сильный запах целительных бальзамов реневв отчетливо вспомнил операцию и разум предельно правдоподобно воссоздал тошнотворный сладковатый запах гниющий за живо плотя но нет гниением здесь конечно уже не пахло тешин заслонял ложи поправляя подушки и удобно свернутая валиком одеяла позвякивая какими то склянками эти звяья и шорох тканей были единственными звуками нарушавшими тишину в комнате даже голоса и привычный городской шум из окна сюда почти не доносились словно плотные занавеси не пропускали не только свет но и от звуки ледницской жизни а ведь сейчас был день со всей его многоголосой суетой юноша чувствовал что его тело как будто одеревенелало в горле пересохло может это было малодушно Но он был рад, что сейчас Тэшин заслонял от него Нэбвена. В следующий миг целитель отступил от лужа и чуть поклонился царевичу. «Я подожду за дверью, сиятельный господин», — сдержанно проговорил он. Ранеф запоздал и кивнул, когда Тэшин уже прошел мимо него и тихо притворил за собой дверь. Нэбвен полулежал, закрыв глаза, побледневший, осунувшийся. Но все же он выглядел гораздо более живым, чем до операции. юноши показалось что военачальник дремлет и потому он вздрогнул от неожиданности когда тот чуть слышно произнес ты пришел за мной я помню тень улыбки коснулась и бескровленную губ соколово из сира ты был там со мной не дал уйти напомнил небвен приоткрыл глаза и посмотрел на царевича не вполне еще проясснвшимся взглядом я рад что ты жив ренэв я почти успел почти юноша покачал головой подошел к ложу и опустился на колени он не знал как просить прощения как сказать что его друг был прав прав во всем а он сам был глуп и самонадеян и теперь отчаянно желает все исправить но способа такого не существует столько слов он заготовил заранее а сейчас ни одно из них не могло вырваться из пересохшего горла сквозь сцепленные зубы Склонив голову, Ренеф молчал, злясь на себя и сгорая от чувства вины. Уж лучше бы Небвен бросил ему в лицо обвинение, окатил ненавистью. Ренеф почувствовал, как рукава и начальника опустилась на его голову. Этот жест невыносимо напоминал отеческий, хотя отец-то как раз никогда не касался его так. «Каждый твой шаг имеет значение, каждое твое слово — вес. Нравится тебе или нет, но чем выше ты поднимаешься — тем меньше имеешь права на ошибку. «Не гоже так, мой царевич», — тихо проговорил Небвен. «Встань». «Нет», — хрипло возразил Ренеф, не поднимая головы, и заговорил быстро, боясь сбиться или упустить даже малость. «Ты сказал, что в случае, если я нарушу приказ, ты должен будешь взять меня под стражу и доставить в столицу, забрать оружие. Но оружия у меня больше нет». назначь любое наказание старший военачальник набвен из вельможного рода менту я не могу перестать быть сыном императора но я более не командир и я отдаю себя в полное твое распоряжение повисла тяжелая тишина военачальник вздохнул но руку не убрал рене все ждал ждал и в итоге не выдержал да скажи же хоть что нибудь воскликнул он с отчаянием вскидывая голову скажи что ненавидишь меня я же сгубил наших солдат тебя сделал калекой ну во взгляде на бвена были только печаль и усталость я не ненавижу тебя мой друг обронил он чуть слышно друг в памяти раннефа пронесли сцены признание на бвена о приказе императора то как он оттолкнуло от тебя военачальника обесценив все что их связало и все мудрые наставления то как воины миссы приволокли на ва из раненого пришедшего ренефа на помощь и приказывающего оставить его там умирать в руках врага друг царевич до крови кусал губы не зная что сказать в ответ люди должны видеть нас едиными с усилием проговорил военачальник приподнимаясь чтобы сесть более прямо ренеф поспешил помочь ему поражаясь несгибаемой воли старшего ремея на бвен удержал его руку посмотрел в глаза сурово и пристально я не унижу тебя в их глазах ты сын солнца воплощение воли империи ты отвечаешь за них нельзя разрушить том во что они только начали верить сделай все как нужно нельзя нельзя чтобы видели наш надлом длинная речь казалось лишила его силы и огонь во взгляде угас Ренеф отрывисто кивнул. «Я понял, военачальник. Прибудут солдаты, и я объявлю нового городоправителя, как подобает. А пока обсужу дела с Никисом, выступлю перед советом. Хорошо». Набвен чуть сжал его руку и отпустил. Взгляд военачальника устремился к окну. Царевич заметил, что на постель, на покрывало, скрывавшее его тело ниже пояса, старший Реме и старался не смотреть. Он и сам боялся смотреть. я составил подробный доклад для владыки тихо произнес ренеф он получит мое письмо до того как мы вернемся в столицу без приказ без оправданий набвен отстраненно усмехнулся не то его словам не то каким то своим мыслям и тяжело вздохнул какое бы наказание ни назначил император то которому ты подвергнешь себя сам будет еще более суровым ты навсегда запомнишь это все что здесь произошло будешь казнить себя раз за разом я знаю о чем говорю хотел уберечь тебя от такого рене с усилием сглотнул и снова кивнул да и что тут было сказать не бвен голос звучал отвратительно слабо прости с этими словами он вскочил и буквально вылетел прочь из комнаты